Глава 5. Эх, жаль, что сейчас тут нет извозчиков Одеи со своей телегой. Придётся топать пешим порядком. Прикрываясь рукой от солнца, которое не приветливое, или наоборот, до назойливости приветливо светило прямо в глаза, я отшагал расстояние до центральной улицы. Несмотря на утро, по улице по-прежнему сновали целые толпы игроков, щеголяющих в той же одежде новичков, что и я. Правда, иногда встречались и модники, которые где-то нашли тёмную рубаху, которая более или менее походила на одежду. Но таких счастливчиков было совсем немного. Решив не тревожить людской муравейник, я подошёл к стражникам у ворот и спросил, где находится банк. В легенде на стражников, как и во многих других играх, налагалась роль своеобразных гидов. Они не могли не ответить на вопрос, касающийся местоположения чего-либо в их населённом пункте. Единственный случай, когда стражник мог промолчать, это если у тебя отрицательная репутация с этим городом. Они не только не будут отвечать на вопросы, но вообще не пустят такого персонажа в город. В общем, получив исчерпывающий ответ от блюстителей закона, я отправился по указанному мне маршруту, открывать свой счёт в легенде. Уже через 10 минут пути показалось возвышавшееся в ряду строений здания. На фасаде крупными буквами красовалась надпись: Банк. Однако дальше по улице я заметил толпу, которая скучковалась в круг и возбуждённо выкрикивала что-то в центр. Стало любопытно. Я прошёл мимо банка и присоединился к толпе зевак, чтобы глянуть, а что собственно тут происходит. А то! А то его! Кто-то крикнул мне прямо на духом, пока я несколько беспардонно протискивался сквозь плотный ряд людей. А когда увидел, что же именно так азартно поддерживала толпа, то на несколько мгновений встал в ступор. В центре круга, сильно пригнувшись и растопырив пальцы, стоял старик в грязной одежде. Волосы его были растрёпаны, а глаза с явной безуминки смотрели на своего противника, стоящего напротив него петуха, готовящегося к броску. Пернатый, видимо, решил, что достаточно запугал своего оппонента грозным видом и с гневным кукореканьем прыгнул на своего овизови. Старик отпрыгнул назад, а затем повалился всем телом на птицу, прижав петуха к земле. Толпа практически в едином порыве воскликнула: "Да!" Старик тем временем поднялся с земли, крепко держа петуха обеими руками. Высоко поднял его над тощими плечами и прокричал: Я победил всего петуха в достойной битве. Да! вторила ему толпа. Ни хрен на себе тут развлечение. Походу, народ тут не скучает совсем. А значит, я достоин забрать его себя в суп. Привычное да смешалось со смехом. И вдруг Ягетов поклялся, что старик резко повернулся и уставился на пару мгновений в мои глаза и подмигнул. Потом развернулся и, отойдя к стене здания, сел на корточки и привалился спиной к фасаду. Люди потоптались еще немного, обсуждая перипетии боя, поздравили еще раз старика с эпичным боем и потихоньку стали расходиться. А старик в фаре, как я разглядел ник этого NPC, все бросал на меня свои многозначительные взгляды. Когда народ почти полностью разбежался по своим делам, я подошел к старику. Как только я приблизился, он резко вскочил. "А я ведь тебя и ждал." "Меня?" С недоумением указал я на себя, скорее всего, с глупейшим выражением лица. "Ага." Старик широко улыбнулся. "Хочешь петуха?" Тварию сунул мне под нос петуха так близко, что я невольно отшатнулся. "Нет, спасибо." "А да не просто так же," воскликнул этот безумный и приблизив ко мне своё лицо, загадочным тоном отшептал. А заодно безделицу, что у тебя в инвентаре. — Я уже сказал, что петух мне не нужен. <свят> — Хм... Старик погладил подбородок с задумчивым выражением лица. — Ну, раз петух не нужен, предлагаю другой обмен. Посмотрев на него вопросительным взглядом пяток секунд, я не выдержал и спросил. — Какой? — Ты мне просто дашь полюбоваться этой вещью. Старик наморщился, полез пальцем в нос и достал оттуда козявку. Критически осмотрев извлечённое, он повернулся вновь ко мне. А я скажу тебе, что с этим делать. И скинул со щелчком пальца на землю. Похоже, пахнет каким-то разводом. Это стоп. Какой к чертям развод? Передо мной стоит NPC, а значит, пахнет квестом. Какой предмет? Лицо старика медленно стало озаряться улыбкой. Сердце стихии. Я полез в инвентарь. Сердце стихии земли, квестовый предмет. Второй дроп из элементаля, в который я так же не заглянул. Ты про него? Я извлёк предмет из инвентаря и на манер старика сунул ему под нос. Однако этот гад нетшатнулся, а лишь немного подался вперёд и с умиротворённой улыбкой обнюхал сердце стихии. Ты будешь проходить этот путь? Оторвавшись от утоления своих обонятельных желаний, спросил Фария. «Да. Тут и думать нечего. Квест выпал с одного из уникальных созданий в игре». «О-о-о!» Губы старика разъехались в неестественно широкой улыбке. «Этот путь принадлежит лишь богам. Ты не боишься на него ступать?» «Что этот безумец лопочет?» Я перевел взгляд на камешек и впервые с момента получения вгляделся в квестовый предмет. Внимание. Данная линия квеста не предназначена для призванных. Рекомендуется вернуться к линии квеста, где поиск данного предмета это задание одного из богов. И за его передачу богу предоставляется иная награда. Рекомендация. Для призванных данный квест возможно проводить только под присмотром врача. Проведение квеста возможно только после подписания отказа от претензий. Внимание. Вы держите в руках предмет, содержащий 0,1 сотую стихии земли. Вы можете попробовать попытаться усвоить в себе стихию земли. Время усвоения 16 часов. Подпись. Принять, отказаться. Честно говоря, очень странное предупреждение. Ну к чёрту врачей, я здоров как бык. А вот по самому заданию не совсем всё понял. Что-то эта система пишет совсем не по-русски. Что она имеет в виду?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 Многие мгновенно подкосились, и я очутился на земле в позе эмбриона и продолжал кричать. По всему телу, рождаясь где-то в недрах электронных цепей мозга, каждую секунду молнией проносилась через всё тело вспышка боли, замирая только где-то в большом пальце ноги, но только за тем, чтобы тут же родиться в недрах моей головы. Спазмы боли были такие, что я тут же перестал кричать и стал издавать из себя еле слышный хрип. Если молодой человек хочет «Да я знаю, кто может купить эту вещь за десять золотых!» «Внимание! Ваш навык игнорирования боли поднялся на ноль целых одну десятую. Всего — ноль целых одна десятая процента». «Сто!» Мозг с великим трудом пытался осмыслить услышанное стариком, но каждый взрыв боли затмевал все. «Сто золотых! Только скажи «да» и боль уйдет!» Успокаивающим голосом почти промурлыкал Фария. «Ах!» Я силился открыть рот в попытке хотя бы прошипеть «да», но, видимо, голосовые связки скрутило с судорогой, если такое вообще возможно. Я не мог прошипеть ни слова. «Ну же!» Наклонившись, ласково подбодрил старик. «Да пошёл ты!» Я кое-как вытянул взгляд до кнопки выхода из системы и ткнул в неё. «Что это, еб, такое?» Зарал я сразу же, как сбросил с себя шлем, как ядовитую змею. Разработчики, да вы совсем в край охренели. Ещё раз проорал я в пространство комнаты, всё ещё не в силах отойти от только что пережитого. Это же было не просто больно. Это было невыносимо. Немного успокоившись, я стал вспоминать, о чём мне там говорил Фария. Говорил что-то про богов и не боюсь ли я ступать на этот путь. Когда я ответил «да», этот нехороший старик сильно заулыбался, а потом стал вымогать у меня этот активатор квеста, когда мои мозги вообще ничего не соображали. Причем предлагал он мне сотню золотых. Это неплохие деньги. В легенде один медный равняется одному рублю. Сто медных монет — это одна серебряная, десять серебряных — это одна золотая. Значит, он предлагал мне сто тысяч рублей за квестовую фентифлюшку. Нет, я, конечно, понимаю, что некоторые вещи в этой игре можно купить за очень неплохие деньги. Но не так же дорого. Я напряг память и припомнил, что же давало это сердце каменной стихии. В этом квестовом предмете было 0,01 стихии Земли, и я мог попробовать усвоить эту стихию за 16 часов. Вот ядрём батон, 16 часов это и более. Ну уж нет, спасибо. Лучше отдам-ка я старику это сердце за 100 тысяч. Но для начала может попробую поторговаться. Вдруг ещё накинет немного. Начинал-то он с 10. Я сел на кровать, глубоко подышал, готовясь к возвращению боли. Потом лёг и надев шлем, вошёл в игру. Только моё сознание очутилось в виртуальной реальности, как невыносимая боль вернулась. Я взвыл и опять закатался по земле. Ручейок прохожих начал оглядываться на меня, но пока никто не останавливался, чтобы поглазеть. А, кто вернулся? А я тебя ждал, обрадовался Фарияму его возвращению. Ну как, наша сделка? Согласен на сотню золотых? Всё моё нутро верещало, что согласен, но раз уж я принял решение, нужно доводить его до конца. Я кинул безумный от боли взгляд на старика, вытер скрюченными пальцами свою слюну с подбородка и просипел: Нет. Внимание. Ваш навык игнорирования боли поднялся на 0,1%. Всего 0,2%. Старик пожевал некоторое время губами и, отбросив шутливый тон, продолжил: "Ну что ж, ты действительно можешь терпеть боль. Поэтому предлагаю тебе окончательный вариант. 1000 золотых. Пока Фария говорил свою речь, я тянулся к кнопке выхода. И как только он закончил, я со стервенением вжал ее, чтобы обдумать то, что он сказал, без боли. Отдышавшись, лежа на кровати, я поднялся и прошел на кухню, где выпил сразу пол-литра воды прямо из носа чайника. Миллион рублей. Это, конечно, не золотые горы, но какая-то абсолютно нереальная цена за, по сути, ничто. За пару цифр. В хоть и самой популярной, но все-таки игре. И все же что-то меня останавливало сразу бросаться к шлему и получать денежки. Это как в древней передаче «Поле чудес», где ведущий предлагает деньги, но все равно все кричат «Приз». По идее, «Приз» должен быть все равно дороже. Да и не стоит сбрасывать со счетов любопытство. К тому же в легенде разрешена продажа игровых персонажей. Правда, дерут они за это 60% налога в свой карман. Но это теоретически позволит мне продать уникального персонажа, если что, и получить хотя бы часть этих денег. Но на другой стороне 16 часов боли. Как только я представлял это, у меня начинали дрожать коленки. Правда, как ни странно, именно это и подвигало меня на выбор приза. Приз за такую, прямо-таки страдальческую невероятную цену, обещал быть просто бесценным. Хотя не исключён и вариант, что в игре мне дадут какую-нибудь фигню и гуляй, Вася. С разработчиков станется. Они, походу, немного того с приветом. Придумали же они такой квест. Хоть и написали что-то насчёт того, что он вроде как не для призванных, но раз я могу выполнить этот квест чисто теоретически, ну, хотя бы могу его начать, то этот квест в том числе и для призванных. Почему нельзя было просто заблокировать саму возможность пройти этот квест? Прежде чем залезать обратно в игру, я заварил себе кофе, расположился перед компом и ввёл в Яндексе: "Как уменьшить боль?". Как ни странно, самой популярной темой на просторах сети была не зубная боль, как я думал, а то, чего я вообще не ждал боль при менструации. По большому счёту, от любой боли в сети советовали обезболивающие. Логично. Так что, вскрыв свою аптечку, я на всякий случай выпил сразу две таблетки, а немного подумав, добавил к ним ещё и третью. Затем сел обратно за комп, ждать, пока колёса впитаются у меня в желудке. Через 20 минут я решил, что пора, и осенив себя крестным знамением, и зачем я это сделал, ушёл в виртуальность. То, что таблетки я глотал безуспешно, я понял сразу. Боль хлестала меня так же сильно, как и до принятой химии. Мысли шли как-то тягуче, постоянно сбиваясь от болевых вспышек, но я решил продержаться столько, сколько смогу, сжав до хруста зубы и пытаясь отвлечь себя размышлениями. Получается, что рас таблетки, принятые в реале, не помогли. Значит, боль психологического свойства. Или я не прав. Внимание. Ваш навык игнорирования боли поднялся на 0,1%. Всего 0,3%. Если прав, то боль можно постараться уменьшить. Если не прав, то остаётся единственный вариант. Шлем как-то стимулирует болевые центры мозга, наверное. Внимание. Ваш навык игнорирования боли поднялся на 0,1%. Всего 0,4%. Как-то можно связаться с мозгом. Альфа, бета ритмы. Ничего не помню. Чёрт, больше не могу. Так и проигнорировав распинавшегося передо мной Фарю, Я снова полез из игры. Только сейчас я осознал, что углубился в свои мысли настолько, что даже не слышал, о чём он там говорил. Оказавшись на кровати и скинув шлем, я хотя бы уже больше не орал благим матом. А это уже прогресс. Но колотило меня всё равно знатно. Может, действительно врача где-нибудь найти, а то ещё сердечко стукнет. Посмотрев на часы на мобильнике, я даже удивился. Я умудрился пару мыслей растянуть аж на целых 5 минут. Видимо, больше времени я потратил не на сами мысли, а на попытки мыслить. Можно всё додумать в спокойной обстановке. Что такое боль? По идее, это электрический сигнал в мозг о том, что в определённой области твоего тела что-то не в порядке. Обычный сигнал, обычное предупреждение, и при большом желании этот сигнал можно и игнорировать. В данной же ситуации я даже не представляю, как её можно игнорировать. Ведь это же не сигнал откуда-то. Эта боль рождается в самом мозгу. Единственное, что приходит на ум это попробовать самовнушение, что боль терпима, что её можно терпеть. Надежда на то, что навык игнорирования боли тогда будет качаться быстрее и будет давать ощутимый эффект. Что ж, похоже, меня ждёт множество сеансов подключения и отключения по 5 минут. За ближайший час мне удалось ещё потерпеть 23 минуты. За это время навык игнорирования боли поднялся всего до 4,3%. Никакого ощутимого эффекта этот навык не давал, во всяком случае, пока. Он был ещё так мало раскачан. Да и попытки игнорировать боль самовнушением не увенчались успехом. отдыхая лёжа на кровати, я снова и снова со обречённостью и безрассудностью полоумного врывался в игру для того, чтобы невнятно выть и кататься по мостовой от боли. Мои глаза при выходе из игры были, скорее всего, просто безумны, а перед погружением обратно в пучину боли я сжимал хрустко кулаки и зачем-то задерживал дыхание. Ещё через полтора часа мне удалось отмучить ещё 40 минут. Навык поднялся до 15,7%. И вот теперь его помощью уже отчётливо ощущалось. Однако я уже больше просто физически не мог терпеть эту боль и просто решил развеяться. Надел ветровку, кроссовки, закрыл за собой дверь и просто вышел на улицу, заглянув попутно в магазинчик и купив бутылку прохладного пива. Знаю, что с обезболивающим алкоголь лучше не мешать, но сейчас мне всё равно. Прошался немного по улице, принимая с благодарностью телом поток чуть прохладного ветерка, и сел на качели в соседнем дворе, подставив своё лицо под лучи тёплого вечернего солнца. Какое же это наслаждение, когда ничего не болит. Правильно говорят, чтобы сделать человеку хорошо, не обязательно что-то придумывать. Достаточно просто сделать ему плохо, а потом вернуть всё как было прежде. Мы каждый день просыпаемся с утра, Сидим, ходим по улице, ужинаем, занимаемся делами и даже не представляем, какое же это наслаждение, когда ничего не болит. Целый час у меня заняло блаженное сидение на качелях и философские мысли о смысле бытия. Однако, в конце концов, солнышко окончательно скрылось за крышами домов и стало весьма прохладно. А зябкое передергивание плечами не способствует течению мыслей в философском русле. Я выбросил уже давно пустую бутылку, которую все еще держал в руках в урну, и отправился домой. Быстро перекусил и лег на кровать, убрав шлем от себя подальше. Сегодня вечером я на удивление хорошо расслабился, и мне не хотелось портить это приятное послевкусие отдыха очередной порцией боли. Я проснулся через шесть часов в выспавшемся и, как ни странно, в хорошем настроении. Позавтракал, собрался с мыслями, И смог выдержать более 10 минут, попутно подняв игнорирование боли на 2,5%. Однако просто отдышаться и продолжать уже не мог. Пришлось идти в санузел и принять прохладную ванну. За этот день в общем счёте я пробыл в игре 4 часа. Когда последний раз вжимал на выход из игры, таймер показывал, что мне ещё осталось 10 часов 58 минут до окончания моих мучений. За все время навык игнорирования боли повысился до 48,5%. И вот это уже действительно спасало. Боль все еще была так сильна, что я не мог встать или нормально говорить. Моих сил хватало только на то, чтобы отползти к стене здания и привалиться к ней спиной. Фария был все это время рядом, время от времени выдавая что-нибудь вроде «Всего одно слово «да» и все пройдет», на что я просто мотал головой, а потом и просто перестал обращать на него внимание. Под конец старик даже прекратил доставать меня своими уговорами, просто развалился невдалеке и время от времени бросал на меня взгляды откровенного разочарования. Не даром, что NPC. Видимо, рассчитывал на неплохой барыш моего квестового предмета. Все-таки искусственный интеллект, ИИ или, как его еще некоторые называют, Иск-Ин в этой игре на высоте. По большому счету, вполне ясно, откуда вообще взялся этот НПС. Во время впитывания стихии должен был быть кто-то рядом, чтобы я мог в любой момент отказаться от выполнения квеста. Понятно, что Фария ожидал именно меня. Однако, если бы я принял этот квест раньше или не обратил бы внимания на толпу у банка, то в любом случае, наверное, этот хитрый старик откуда-нибудь-то нарисовался бы. Еще до того, как я отполз к стеночке, вокруг собрались игроки, обсуждая... чего этот... <смех>, не совсем умный человек тут корчится на земле. А некоторые просто глазели и шли дальше. Кто-то подходил и даже спрашивал, как он может помочь, на что Фария всегда хохотал и отчаянно мне подмигивал. А вот когда я пристроился у стеночки и опустил голову, проходящие мимо все еще бросали удивленные взгляды на меня, но, во всяком случае, ко мне никто больше не подходил, и я уже не собирал зевак вокруг. После очередного выхода из игры... подумал продолжать ночью или нет. Но организм всё же требовал разгрузки. Так что нет. Я глянул за окно. Вечер уже вступил в свои владения и гонял прохладным ветром целлофановый пакет по двору. О, жаль. Я бы сейчас не отказался, как вчера посидеть на качелях с бутылкой пива. Но ну, насчёт пива дело решаемое. Я сходил до магазина и купил три баночки светлого. Разлёгся на диване и под пивко посмотрел три фильма подряд. Правда, пришлось пару раз бегать по тарелкам с алкоголем. Может, лучше было бы связаться с друзьями и развеяться с кем-нибудь из них. Но, во-первых, сейчас всё-таки будние дни, и у не у всех отпуск, как у меня. А во-вторых, честно говоря, просто не хотелось куда-то идти. Было желание просто посидеть и очистить свой мозг от каких-либо мыслей. Закончив, я немного захмелевший залез в шлем. Вот же черт, обезболивающие не помогали, а алкоголь вполне себе помогает. Нет, боль, конечно, чувствуется, но вполне терпима. Понятно, конечно, что я попривык уже немного, да и навык практически на 50% прокачан. Но черт возьми, реально помогает. Я выскочил из игры и сбегал в очередной раз за трешкой пива. И просидел оставшиеся 10 часов, почти не вылезая из игры. В реальный мир я заглядывал только, чтобы проглотить пивка и в туалет сбегать. И то делал это в самом начале. Боль жгла все меньше и меньше, чем ближе я подходил к концу квеста. За два часа до окончания квеста я смог встать и прогуляться по городу, уже почти не чувствуя боли, а за пять минут стал отсчитывать секунды. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Внимание! Ваш навык игнорирования боли поднялся на 0,1%. «Всего девяносто целых семь десятых процента». Мелькнуло последнее сообщение об улучшении навыка, но я на него даже не взглянул. «Пять, четыре, три, два, один...» «Да!» Я досчитал оставшиеся десять секунд до конца вслух, потом вскинул руки вверх и неистово заорал. Парочка прохожих в ужасе отшатнулась. Где-то вдали залаял пёс, и до меня дошёл отзвук моего эха. Да. Я сделал это. Я хотел оглянуться на Фарию всё это время хвостиком ходящего за мной с торжествующей улыбкой. Но этот пёс уже куда-то пропал. Внимание. Вы усвоили 0,1 стихии земли. Теперь в вашей власти использовать 0,1 от литосферы планеты Мирия. Первым делом Я открыл раздел заклинаний и посмотрел на плюшку. Внимание. Вы усвоили 0,1 сотую стихии земли. Теперь в вашей власти использовать 0,1 от литосферы планеты Мирия. Первым делом я открыл раздел заклинаний и посмотрел на плюшку. Стихия земли. Описание. Даёт возможность повелевать 0,1 литосферы планеты Мирия. Расход маны для активации при полном использовании — 100 тысяч. Расход маны для активации при частичном использовании — 20 тысяч. Перезарядка заклинания — нет. «Сколько?» «Да вы с дубу рухнули!» «Чтобы иметь столько маны, надо быть, наверное, богом!» «Однако само заклинание, насколько я понял, значит, что я могу в буквальном смысле этого слова ворочать горами! Хватило бы только маны!» Я открыла окно характеристик. Уровень 19. Очки характеристик 16. Сила 5, ловкость 51, интеллект 3, интуиция 3, живучесть 4, здоровье 135, мана 30, урон 5, броня 0, шанс критического урона 3, шанс уворота 52, регенерация здоровья 0,4 в секунду и регенерация маны 0,3 в секунду. Вес 16 из 25. Ё-моё, что же это получается? Для того, чтобы скопить нужное количество маны, хотя бы для частичного использования умения, мне нужно 2000 очков характеристики пухнуть в интеллект. По три очка характеристик за уровень, значит, мне нужно 666 уровней вкладывать все очки только в интеллект, чтобы получить необходимое число маны. Это просто нереально. Да и цифра 666 доверия не внушает. Я уже был, хотел с чистой душой выходить из игры, проспаться, что ли, всё-таки как никак гору бутылок пива опустошил. Но вспомнил про то, что не сходил в назначенное время к Ульфу. И как бы мне сейчас ни хотелось логовнуться, я всё же заставил себя дойти до кузницы. У меня был свободный вход в дом, так как во время обучения Ульф предоставил мне комнату для проживания, чем я и воспользовался. Несмотря на раннее время, Ульф уже стоял за верстаком и что-то сосредоточенно там мастерил. «Кхм-кхм!» <coughs> — прокашлялся я для привлечения внимания. «Учитель!» Ульф развернулся и, увидев меня, улыбнулся. «Вернулся, блудный сын!» Кузнец развернулся, поднял с верстака меч и, по-прежнему добродушно улыбаясь, направился ко мне. «Соскучился!» Можно сказать, мне без вас было больно. Ну-ну, ухмыльнулся кузнец. Дойдя до меня, он гордо протянул мне меч двумя руками. Я же аккуратно принял его и рассмотрел для начала рукоять, обтянутую чёрной кожей, затем металлического цвета гарду с гравированными на ней узорами и противовес, украшенный огромным сапфиром. Я удивлённо поднял на него глаза, на что Ульф махнул рукой. Сочтёмся. Я заглянул в свойства меча. Меч стихий. Использование невозможно, свойство неактивно. Износ 2000 из 2000. Необходимый уровень 250. Необходимая сила 40, ловкость 100, живучесть 25. Свойства: Сила плюс 800, ловкость плюс 1750, интуиция плюс 640, сила атаки плюс 10%, скорость атаки плюс 25%, шанс выбить оружие врага плюс 5%, шанс моментально уничтожить врага плюс 0,3%, дополнительно плюс 50 ловкости. Свойства набора. Сила плюс 500, ловкость плюс 500, интеллект плюс 500, интуиция плюс 500, живучесть плюс 500, броня плюс 45%, сопротивление ко всем стихиям плюс 100, шанс моментально уничтожить врага плюс 0,5%. По сравнению с прошлым разом появилась графа дополнительная, дающая плюс 50 к ловкости. Это, наверное, за счет рукояти, сделанной ульфом. Неплохо? Черт возьми. Какой подарок мне сделал Василий Макеев? Да, я прошёл два чудовищных по сложности квеста. Но из-за его подарка сейчас я держу в руках легендарный меч. Использовать, конечно, не могу, но главное то, что он всё равно мой. Плюс не просто землёное заклинание, а власть над самой стихией. Любой город могу под землю спрятать, наверное. Но набрать нужное количество маны для этого что-то из ряда фантастики. Но каков потенциал? Так. Вернёмся из приятных мечтаний к тому, что есть прямо сейчас. Легендарный меч. Странно только одно, почему же всё ещё не завершено задание? Какое там было описание задания? Я заглянул в лог. Внимание. Задание создать оружие из легендарного набора стихий. Награда зависит от пути выполнения задания. То есть система считает, что путь выполнения задания ещё не завершён? Странно, а оружие восстановлено и лежит в моих руках. Чего же не хватает? Хм, в голову приходит только одна мысль. Система ждёт, как я распоряжусь этим мечом. Оставлю себе, продам или поднесу королю? Стоило мне лишь об этом подумать, как система разразилась сообщением. Внимание! Системное задание «Создать оружие из легендарного набора стихий» выполнено. Награда «Плюс пять уровней, плюс пять ко всем характеристикам, обновление задания, плюс пять новых уровней». Внимание! Поздравляем! Вы достигли двадцатого уровня. В течение недели вы обязаны покинуть поселок Потуги. Внимание! Обновление задания «Дополнить легендарный сет стихий Родоса Великого». Награда на усмотрение короля Рутесии. Принять? Да. Нет.